Глава седьмая. Тайна озера и шкатулки. У каждого призрака могут быть свои причины остаться. Призрачная энциклопедия, том первый, глава пятая. «Что случилось?» — спросила мама, когда они все забрались в машину дяди Ральфа. «Бабушка решила проводить меня на тот свет». Буркнула Айрис и увидела, как тетя Матильда закатила глаза. «Видимо, она считает, что я даже на это не способна». «Нет, дорогая», — мягко сказала тетя Люси. «Если бы она сомневалась в тебе, то наоборот, отправила бы одну, чтобы ты сама во всем разобралась». «Никакого сочувствия», — захихикала тетя Матильда. «А сейчас мама просто не знает, как тебе еще помочь. Она глава семьи и привыкла всех нас оберегать. Но я уже не маленькая». «Твой возраст не имеет значения», — засмеялся дядя Ральф. «Для нас, и тем более для неё, ты наша крошка, самая младшая». Голос дяди Ральфа дрогнул, и он посмотрел в окно. «Она до сих пор покупает мне носки, и я никак не могу это изменить». Вскоре они припарковались у симпатичного деревянного домика у озера. «Кто первый будет в роли Шерлока Холмса?» — спросил он у сестер. Тёти посмотрели на маму, и она закатила глаза. «Трусихи! А я младшая, вообще-то!» Сказала она, но открыла дверь. «Ты всегда была самой безбашенной!» Ответила тётя Люси, которая была старшей из сестер. Мама взяла коробочку печенья и пошла к дому. Арис последовала за ней. Уже через пятнадцать минут они вернулись в машину и рассказали другим, что хотя мистер Майло не обращался в полицию и лично не знал Карлоту Бруни, но у него тоже пропали некоторые вещи. Например, фарфоровая сахарница, доставшаяся ему еще от бабушки. Он очень сильно ей дорожил. Мистер Майло решил, что ее разбил кто-то из внуков, и чтобы не расстраивать его, просто скрыл этот факт. Но потом он не смог найти трубку, которую хранил как память о военной службе в Африке, и журнал про модели машин. «Сахарница, трубка и журнал?» — переспросила тетя Матильда. «Странно», — задумчиво произнесла тетя Люси. «Может, он просто забыл, куда их положил?» «Все возможно. Но тогда почему его адрес был на карте Карлотты?» — спросила Айрис пока они ехали к следующему дому. За два часа они опросили еще четверых людей. За двоими ранее следила миссис Бруни, а к другим их послали сами пенсионеры. У всех пропадали вещи, не имеющие ценности для других, но зато дорогие их сердцу. «Зачем кому-то эти вещи?» — спросила Айрис. «Вообще непонятно», — цокнула тетя Матильда. «Что еще их связывает?» вслух размышляла Айрис. «Пожилые живут одни. Члены общественного центра посещают их мероприятия. Может, они ходят в один магазин или к одному врачу», предположил дядя Ральф, который жил в достаточно крупном городе. «Ага, а еще на почту, в администрацию, библиотеку и на озеро Блюр», хмыкнула Айрис. «У нас тут почти все в единственном экземпляре». «Но ты сказала, что письмо, которое не смогла отправить миссис Бруни, было адресовано как раз в общественный центр», — вспомнил дядя Ральф, смотря на красивый заснеженный лес на другой стороне дороги. Они остановились у закусочной, купили ароматный кофе и теперь пили его в машине. Благо бабушка их не видела. Она была ярой противницей этого напитка. «Да», — подтвердила Айрис. «Сейчас узнаем». Мама поставила стакан, достала телефон и позвонила мистеру Ллойду. По его словам, Карлота состояла в общественном центре Сноулейка и ходила туда минимум раз в неделю. «Я думала, его посещают старики, чтобы развлечься и пообщаться с другими стариками. Но она же не умела веселиться и ни с кем не дружила!» Сморщилась Айрис. «Да, но ее развлечения были в другом», — объяснила мама. Там она могла узнать все слухи и недовольства, а потом пойти исправлять ситуацию. Значит, именно там она могла услышать про исчезнувшие вещи. Скорее всего, кивнула мама. Нам надо поговорить с почтальоном, предложила Арис. С тем, кто принес ей письмо и якобы доставил посылку. Так точно, капитан, улыбнулся дядя Ральф и завел машину. Где мы его только найдем? Засомневалась Арис. «На почте? Или прокатимся по городу?» Подмигнула тетя Матильда. «Или дома?» Сказала мама и взяла телефон. «Как хорошо, что ты всех знаешь!» Улыбнулась Арис. «Да, в этом отчасти прелесть моего предназначения. Ведь мы все кого-то теряем и пытаемся вернуть хотя бы на мгновение, а я работу оператора выполняю добросовестно». Виктория задрала подбородок, а Арис наполнила странная гордость за маму, которую она очень давно не чувствовала. Виктория позвонила почтальону, и через 10 минут они остановились у скромного дома на третьей улице. Мама вместе с дядей Ральфом вышли из машины и пошли к крыльцу. Арис следовала за ними. Странно было осознавать, что ее никто не видит, кроме родных и Гейба. «Льюис?» Широко улыбнулся, увидев маму, и пригласил их в дом. «Виктория, чем обязан твоему визиту?» «Мэри, к нам мисс Мод заглянула, и...» «Это мой брат Ральф». «Очень приятно», — ответил Льюис и пожал руку дяде Ральфу. «Будете кофе, чай, лимонад?» «Нет, спасибо, нас ждут в машине. Но мне нужно еще кое-что у тебя узнать». «Да, конечно, чем могу помочь?» «Даже не верится, что ты пришла ко мне, а не спросила, ну...» «Увы, это так не работает», — улыбнулась мама. «Скажи, ты доставлял посылку Карлотте Бруни перед ее исчезновением?» «Я принес в то утро ей только письмо, как и говорил раньше. Никакой посылки для нее не было», — нахмурился Льюис. «А ты можешь рассказать нам подробнее о том дне?» «Без проблем». Это была обычная смена, и я с самого утра бегал по городу. Утром кинул в ее ящик письмо из социального центра и пошел дальше. После обеда вернулся на почту, но программа все еще не работала, поэтому я ушел домой. Говорят, устранили неполадки только около семи вечера, так что я не мог отнести никакую посылку. Мама достала телефон и показала мужчине фотографию квитанции, которую выдали мистеру Ллойду. Странно. — хмыкнул он. — Но в восемь вечера я был уже дома. — А кто-то мог отнести посылку за тебя? — Мог. Я же оставил сканер на почте. — Но кто будет делать работу за меня? — усмехнулся мужчина. — Может, какой-то стажёр? Да еще и адреса перепутал. — осторожно спросил дядя Ральф. — Нет, у нас не бывает стажеров. Работаем только я и Оскар. Но тогда он болел, поэтому я отдувался за нас двоих. Поверьте, никто бы не понёс посылку вечером, даже Карлоте Бруни. У нас по графику так положено: все письма и посылки относить на следующее утро, чтобы с копом по списку. Заволновался Льюис, а мама, понимающе, кивнула ему. А посылки перед тем, как отнести, регистрируются в программе? Спросила Айрис, и мама повторила её вопрос для Льюиса. Да, конечно. «Вначале их регистрируют, составляют список, а потом отдают мне». «А кто этим занимается?» — уточнила мама. «Скорее всего, Морган. Тогда была ее смена». «А ты знаешь, где она живет?» «В таунхаусе на седьмой улице. Но сегодня она должна быть в центре, на рождественском обеде». «В общественном центре?» — переспросил дядя Ральф и глянул на Айрис. «Да». Она работает на почте и помогает там пару раз в неделю. Спасибо, Льюис. Они вернулись в машину и поехали в центр. В основном зале стояли столы с угощениями, в углу красовалась наряженная елка с разноцветными мигающими гирляндами, а повсюду веселились пожилые горожане. Все пятеро решили осмотреться и поспрашивать у тех, кто пришел по поводу краж. Пока тети налаживали контакт у стола с закусками, арис с мамой отправились на поиски Морган. Займите в улыбающуюся женщину, только появившуюся в зале, мама направилась к ней. «Добрый день. Вы пришли к нам на выручку, а то свободных рук совсем не хватает». «Я бы с радостью, но нет. Хотела у вас кое-что спросить». «Ладно». Морган устало вдохнула. «Я живу по соседству с Карлотой Бруни». Морган что-то крикнула парню, который нес печенье. «Вчера к ней в дом приезжал ее друг, и мы разбирали вещи», — солгала мама. «И? Я тут при чем слишком резко спросила женщина. Вечером в четверг перед ее исчезновением ей доставили посылку, как раз от мистера лойда но мы не смогли ее найти. «Очень сожалею, но все равно не понимаю». Просто в тот день на почте не работала программа, и Карлота не смогла отправить письмо в этот центр. Кстати, его мы тоже не смогли найти. Но как тогда ей доставили посылку? Морган насупилась и сцепила руки на груди. Видимо, ее зарегистрировали до поломки программы. Мне-то откуда знать? Но Льюис сказал, что не относил ей посылку. Значит, после. Кто еще мог посетить миссис Бруни? Вы кому-то передавали ее посылку? Ведь в тот день была ваша смена. Я каждый день регистрирую сотни писем и посылок. Но она была для Карлоты Бруни. И что? Вы ее не знали? Мама не собиралась отступать. Знала. Даже бывала у нее в гостях. Выпалила Морган. Вот как. Да. Я подрабатываю в этом центре, как видите, и со многими его членами общаюсь. И Карлота не была исключением. «Мне жаль, что она пропала». «А вы слышали, что у некоторых ваших членов пропадают вещи?» «Какие вещи?» Женщина поправила прическу. «Разные», — замялась мама. «Не понимаю, к чему вы клоните. Если кто-то считает, что я что-то украла, то пусть идет в полицию. Они могут проверить мои счета и мой дом, и что еще там нужно. А сейчас извините, у меня нет времени на этот бред». Морган развернулась и ушла к столу с угощениями. «Она что-то скрывает», — сказала Айрис. «Чувствую». «Я тоже». «Но кто будет расследовать кражи сахарниц, книг, платков и украшений, которые не имеют никакой ценности?» Вскоре все вернулись к машине и поехали домой. Тети рассказали, что узнали про Морган. По словам опрошенных, она переехала в Сноулейк где-то год назад. Про семью никто ничего не знает, но говорят, что она милая и отзывчивая, многим помогает по дому, когда приходит в гости на чай. Балуют членов центра домашним печеньем и шоколадными конфетами. Ни деньги, ни украшения из их домов не пропадали, но какие-то вещи иногда не могут найти. Это их расстраивает, но все единодушно считают, что всему виной старость. Когда машина завернула на улицу к дому, Арис увидела Гейба, который шел к повороту, опустив голову. Притормози, Ральф! сказала мама, тоже заметив его, и открыла окно. Добрый день, миссис Мот, произнес скованно Гейб и мельком посмотрел на Арис. Ты к нам в гости заходил? Парень кивнул. Карис? украдкой спросила мама, и он вновь кивнул. Выйдешь? Спросила мама, обернувшись к ней. Что-то не хочется, буркнула Арис. Я кое-что нашел. Хотел ей показать, промямлил Гейб. Ты что, меня больше не видишь? возмутилась Арис. Хватит общаться со мной через маму. Она распахнула дверь и выбралась из машины, раздраженно фыркая. Тебе бы остыть, улыбнулся Гейб. А то сердечный приступ заработаешь. Очень смешно. Арис закатила глаза, но улыбнулась. Они пошли по тротуару в сторону леса. Я не знала, что умерла, призналась Арис. Так бы не стала с тобой общаться. Это почему? Возмутился он. Чтобы избавить тебя от страданий и переживаний. Ага, ты просто хочешь, чтобы я умер со скуки? Они оба засмеялись. Друзья? Спросила Арис и посмотрела на парня. Друзья улыбнулся гейп что нашел о ты будешь удивлена гейп вытащил из внутреннего кармана ключ что это ключ айрис усмехнулся он и получил снегом в лицо от он не тот вопрос лучше спроси где я его нашел где ты его нашел гейп Арис мотнула головой внутри куклы Вчера мне было как-то очень беспокойно. И я решил занять мысли. Изучил коробку, трекеры, куклу. Вот и нащупал что-то странное. Пришлось её немного выпотрошить. Не переживай. Полиция ничего не узнает, подтрунивала Арис. Пошли, проверим ключики, и я расскажу, что нашли мы. Ты будешь в восторге. Сперва Арис зашла к себе, чтобы взять ключ, который нашла в столе Карлоты. «Тед перезвонил», — сказала ей мама. «Того воришку, про которого он не рассказывал, поймали пару месяцев назад. Он заходил в те дома, где была дверь открыта, и брал наличные из сумок, валявшихся в прихожей, не только у одиноких пенсионеров». «Понятно», — сказала Айрис. «Не наш случай. Я тоже так решила». Айрис отдала ключ Гейбу, и они направились через задний двор к участку Карлоты перелезли через забор и забрались в дом. В итоге ключи не подошли ни к одной двери в жилище миссис Бруни, поэтому они решили направиться в кладовку. Гей отодвинул стеллажи и, включив свет, стал спускаться, но вдруг замер на месте. «Айрис», — зашептал он испуганно, — «ты ее видишь?» Айрис спустилась и выглянула из-за него. У карты стояла миссис Бруни и стучала своим корявым пальцем по ней. «Вижу», — громко ответила Айрис, после чего обошла Гейба и направилась к Карлоте. Гейб не шевелился. «Не трусь, она ничем не отличается от меня». «Как-то не похоже», — сказал Гейб и чуть не рухнул с лестницы, когда к нему подкрался дух, решив поохотиться за его ногами. «Дух», — шикнула Айрис на кота. «Третьего призрака нам не надо». «Ты как?» Она подошла к Гейбу, тот держал руку на груди и нервно дышал. «Извини его». «Ничего, жить буду». Морщась засмеялся Гейб и пошел за Айрис. «Знакомься, это миссис Бруни», — сказала она, но Карлота не обращала на них никакого внимания. «Ты ее уже видела?» «Да?» — Шепотом спросил Гейб. «Да. Так я оказалась тогда в саду». «Понятно», — потянул он. «Это она помогла тебе найти второй ключ». «Ага». «И ты меня не обманывала?» «Не-а». Нахмурилась Айрис и театрально спросила. «А ты подозревал меня во лжи?» «Нет». «Думал, ты просто хочешь первая разгадать тайну». «Но почему тогда миссис Бруни не рассказала тебе все о своем исчезновении?» Шёпотом уточнил Гейб. «Призраки такие, какими сами себя ощущают». Может, она не помнит или вредничает, и хочет, чтобы мы сами все узнали. Она не говорит со мной, только стучит своим пальцем. Арис спородировала Карлоту, та резко повернулась и одарила ее гневным взглядом. Извините, тут же сказала Айрис и посмотрела на место, по которому тарабанила бабулька. Ее палец показывал на озеро Блюр. Вы в озере? спросил Гиб. Так она тебе и ответит. Кинула Айрис, а Карлота посмотрела на Гейба и пожала плечами. И почему именно в озере? Смотри, если почтальона не путали посылки, то допустим, что миссис Бруни ее получила, и тогда именно она спрятала ее в ящике на тропе, когда шла к причалу, но так никуда и не добралась. Ты прав. Где ей еще быть? тихо сказала Айрис. Озеро замерзло. И она осталась там. Гейб кивнул. «Но мы не сможем найти вас, пока не придет весна, а в полиции нам вряд ли поверят», сказала Арис Карлоте, а та закатила глаза и поджала губы. «Вот почему все, что я ей говорю, вызывает недовольство? Может, ты говоришь глупости?» Засмеялся Гейб, и Арис метнула в него молнию взглядом. Карлотта вновь повернулась к карте и начала стучать пальцем. «Или дело не в озере». Гейб приблизился к стене и осторожно открепил правые уголки карты. За ней оказалась небольшая дверца сейфа, встроенного в стену. Карлота улыбнулась, прижимая к себе шкатулку. Гейб достал ключ, который нашел в кукле, но он не подошел. Тогда он взял тот, что дала ему Айрис, и открыл дверь. «Та-дам!» — обрадовался Гейб. Внутри лежала папка с документами миссис Бруни. гейп отложил ее в сторону и, достав тетрадь, принялся листать вклеенные газетные вырезки за последние полгода и изучать несколько вырванных листов из другой тетради с вырезками годичной давности. Гейб передал ее Айрис, а сам достал шкатулку. Точно такую же, как держала Карлотта. Шкатулка оказалась закрыта, но тот ключ, что он нашел в кукле, был явно больше этого крохотного замочка. «Нам опять нужно искать ключ», — усмехнулся Гейб. «Не нужно», — ответила ему Айрис. «Я думаю, это шкатулка для мистера Ллойда. Помнишь тот крохотный ключ на его связке от дома миссис Бруни?» «Точно!» — Айрис посмотрела на миссис Бруни. «Вы не ищете правду», — вдруг сказала она, и Карлота впервые улыбнулась. «Вы здесь из-за этой шкатулки». Бабулька кивнула и вытащила из-под кофты кулон, открыла его и показала им две черно белые крохотные фотографии, на которых была она и молодой мистер Ллойд. «Вы всю жизнь любили его?» Карлотта сжимала губы, стараясь не плакать. «Но так и не смогли ему признаться», — добавила Айрис и огляделась. «Что внутри?» Карлотта не отвечала, а Айрис мотнула головой. «Там письма ему!» Миссис Бруни кивнула. «Вы написали и отправили больше двух тысяч писем, но так и не смогли отдать самое заветное!» Карлота прижала к себе шкатулку и мягко улыбнулась. «Мы доставим ему шкатулку!» — гордо сказал Гейб. Но в этот момент раздалось громкое шипение духа откуда-то с лестницы.